«Я ближе к смерти, чем была тогда, когда меня убили. Знаю, звучит странно, но та смерть была лишь переходом в иное состояние, оно не страшила меня. Если рыбу обратить в птицу, вряд ли она испугается. А сейчас мне приходит конец. Я потратила слишком много сил, чтобы пробудить одного из них». И теперь меня носят над полом, как высохший лист, который вот-вот коснется земли и рассыпется в прах. После смерти мне показалось, что я избавилась от страха навсегда. Теперь я понимаю, что даже не осознавала по-настоящему, что такое страх». Однажды муж рассказал мне, как в детстве съезжал с крыши гаража по высокому заледеневшему сугробу. Сугроб был длинный и пологий, настоящая горка, по которой он лихо выкатывался на широкую дорогу и еще некоторое время скользил по ней. И вот, оттолкнувшись от края крыши в очередной раз, мальчик вдруг заметил, как из-за поворота уворачивает камаз. Ужас охватил его. Он катился по горке вниз, тщетно стараясь за что-нибудь ухватиться, но руки бессильно царапали лед. Он видел побелевшее лицо водителя, видел, как машину несет к его сугробу и ничего не мог сделать. Их траектории действительно пересеклись у основания горки. Но тормоза все-таки сработали, машина приостановилась, и мальчик уперся ногами в переднее колесо. В этот момент он решил, что спасен. Однако Камаз продолжал движение, пусть и очень тихо. Колесо плавно сдвинулось, и мальчик, потеряв опору, снова поехал по льду. Медленно-медленно он съезжал вниз, а Камаз также медленно и неумолимо тащил вперед. И вот тогда мальчик понял, что сейчас его раздавят задними колесами. До этого я не знал, что такое страх, сказал мне тот выросший мальчик. Я думал, ничего не может быть страшнее того мига, когда я заметил Камаз, катясь по горке. На самом деле кошмар начался, когда меня очень неспешно и плавно потянуло под него второй раз. Мальчику удалось спастись. Рядом случился взрослый, который подбежал и выдернул полумертвого от ужаса ребенка из-под гигантской махины. Я пытаюсь удержаться над полом, который время от времени перекатывается черной волной, и мне кажется, что от заднего колеса КамАЗа меня отделяет несколько сантиметров. Это расстояние сокращается, когда Маша Елена выходит из своего номера. Я вижу, что она задумала. Ей кажется, это хорошая мысль — спрятать цепочку там же, где был нож. А вернувшись в Москву, позвонить Липецкой и сказать, что ее семейные реликвии в тайнике. А самой Маше все известно. «Если что-нибудь случится с кем-то из наших, — проигрывает она в уме будущий разговор, — я пойду прямиком к следователю». И ещё, конечно, она хочет записать свои показания, оставить в надежном месте с указанием открыть случай моей смерти. Её план нелеп. Но дело даже не в этом, а в том, что с женщиной, убившей меня, они встретятся в одной точке. И тогда Машу Елену тоже убьют. Пол подо мной давно уже горбится не волной, а рифлёной шиной КамАЗа, Я все ближе к ней. Меня раздавит, когда эту рыжеволосую женщину, так гордящуюся своей выдумкой, встретит та, вторая. И снова я знаю, как все произойдет. На полке с резиновыми перчатками лежат ножницы, которыми горничные состригают бирки с нового белья. Я вижу, как Елена оборачивается к приоткрывшейся двери, как меняется ее лицо, и как вошедшая без раздумий хватает ножницы с полки». Маша идет по коридору, ей остается жить четыре минуты. Я преграждаю ей путь. Она проходит сквозь меня, ничего не замечая. Я преследую ее, кричу, предупреждая о смертельной опасности. Она услышала бы меня, если бы не была так глубоко погружена в раздумья о Липецкой. «Да забудь ты про нее, умоляю я, не ходи туда, остановись!» Но повторяется то, что происходило с Анжелой. Маша действительно останавливается, но только возле пожарного крана, чтобы взять ключ от подсобки. Мои силы стремительно тают, однако я раз за разом пытаюсь выбить ключ у нее из руки, чтобы она не успела войти в каморку. Если задержать ее на пару минут, та, вторая, не доберется до ножницы, тогда у Маши Елены есть шанс. Но она уверенно проворачивает ключ в замке, Щелкает выключателем на стене и сразу идет к подоконнику, не забыв прикрыть за собой дверь, чтобы никто не застал ее врасплох. У нее полторы минуты жизни, но она об этом не догадывается.